Ген 11. Либо ежик, либо колобок. Работать в белую – глупо. Работать в серую – еще глупее. Работал у нас как-то один нехороший человек, руководителем ключевого подразделения. Не буду раскрывать его настоящего имени и фамилии, назовем его условно Юрой. Мы с другими собственниками относились к нему хорошо, доверяли, и у нас на то были основания. Юра много работал, ставил перед собой амбициозные цели, поступил учиться на MBA. Мы его даже записали в резерв на должность генерального директора нового дилерского центра, который в тот момент строили. А пока он у нас занимался поставками из запчастей по серой схеме. Да-да, по серой. Запчасти настоящие, родные, но шли они в Россию обходными путями. Тогда многие дилеры этим грешили, и мы в том числе. Дело деликатное, но на Юру, как мы считали, можно положиться. Ему выделили бюджет, и он где-то закупал эти запчасти по более выгодным ценам. До поры до времени все были довольны. Как известно, сапер ошибается не один раз, а два. Первый, когда соглашается идти в саперы. И лишь второй, когда подрывается на незамеченной мине. Моя главная ошибка состояла в том, что я вообще согласился на эту аферу. Такова была мораль эпохи – дают – бери, бьют – беги, но все равно это меня не оправдывает. А ошибка вторая в том, что, согласившись на роль сапера, я потерял бдительность. Юре полностью доверяли акционеры. Мне он тоже внушал доверие, и поэтому я его практически не контролировал. И вот однажды приходит ко мне бухгалтер. «Владимир Николаевич, что-то у нас тут не сходится». Позвали айтишника, стали копать и, опа, накопали яму на миллион долларов. Выяснилось, что целых два года, пока Юра выполнял свою деликатную миссию, он воровал у нас деньги и химичил в отчетности. Мы его вызвали на разговор, он тут же во всем признался, пустил скупую крокодилью слезу, но на деятельное раскание идти не торопился. Деньги к тому времени обратил в недвижимость, Недвижимость переписал на родственников. В общем, выбить из него наворованное теперь можно было только незаконными методами, а он знал, что мы чтим уголовный кодекс. Обращаться в правоохранительные органы тоже бессмысленно, тогда нам самим придется признаваться в своих серых схемах со всеми вытекающими последствиями. В общем, хитрый Юра все просчитал. Мы его, конечно, уволили, но даже волчий билет пришить не удалось. ограничились собственным желанием я считаю что с его стороны это был подлый поступок, а главное глупый на рынке среди людей которые принимают решения такая информация распространяется моментально имея блестящие перспективы честным трудом он заработал бы гораздо больше, но предпочел урвать что ж бог ему судья мы же с партнерами сели и стали думать кто будет возмещать утраченный миллион. Вроде бы виноваты все, и серую схему утвердили единогласно, и юрий все вместе доверяли, но я понимал, что в первую очередь это мой косяк. Юра подчинялся непосредственно мне, и я должен был заметить его воровство не через два года, а через два месяца. Нельзя сказать, что партнеры на том совещании на меня как-то особо наезжали. Я мог бы, конечно, промолчать и уйти в несознанку, или наоборот встать в позу, мог бы в конце концов уволиться оставив за собой долю в компании а потом ее продать но я решил поступить самым неожиданным образом взял всю вину на себя это произошло как то даже неосознанно инстинктивно на генетическом уровне наверное потому что у настоящего руководителя где то в структуре днк вписана информация генеральный директор отвечает за все что происходит в его компании даже если ты не виноват Ты все равно виноват. Такое решение стоило мне 1 миллион долларов. Я их заплатил из собственного кармана. Наличными у меня такой суммы, конечно, не было, поэтому отдал ее акциями. Моя доля пропорционально уменьшилась, но в перспективе потери полностью окупилась. Я остался у руля, обогащенный новым горьким опытом, И это позволило мне предпринять ряд действий, которые привели к значительному росту стоимости компании, а значит и моей доли в ней. Урок, который я извлек для себя, состоял вовсе не в том, что людям верить нельзя. Я понял, что стал жертвой мошенничества Юры, потому что попытался скрестить ужас ежом. Мы давно оцифровали компанию, сделали ставку на работу системы и утратили навыки постоянного ручного контроля. и в то же время по-прежнему недоплачивали налоги, баловались конвертиками и были готовы ради сиюминутной прибыли пуститься в очередную авантюру. В общем, упражнялись в искусстве и рыбку съесть, и на велосипеде покататься. Когда я вывез из Германии управленческую документацию, то внедрил все, кроме главного. Я забыл, что у немцев все по-честному, по крайней мере в отношениях с государством. Поэтому прежде чем отдать свой заслуженно потерянный миллион, я поставил перед акционерами условия. Все, ребята, больше мы серыми схемами не занимаемся. Отныне работаем только в белую. С сегодняшнего дня никаких леваков, никакой обналички, никаких конвертов. Согласны? Честно говоря, в тот момент некоторые из моих партнеров согласились бы простить мне даже миллион, лишь бы работать по-старому. В тот же месяц мы перевели всю нашу систему управленческого учета из долларов в рубли, выкинули запасы конвертов для зарплат и начали платить все налоги. Это были нулевые годы. Массовое переселение бизнеса из черного сектора в серый уже состоялось, но из серого в белый еще не началось. Наше решение вызвало на рынке снисходительные усмешки. Честно говоря, для нас оно тоже явилось скорее неизбежным злом – по сильной платой за минимизацию рисков. Но чем дольше компания работала в белую, тем больше я убеждался, что это не только спокойнее, но в конечном счете и выгоднее. Жизнь в серую забирает у руководителей огромное количество энергии, которую можно обратить на развитие компании и с лихвой покрыть все издержки белой жизни. Теперь я перестал тратить время, силы и внимание на то, чтобы держать в голове все эти хитрости которыми мы занимались раньше. Больше времени начал уделять своим прямым обязанностям. Стал больше думать об эффективности управления. Искал, находил и внедрял маленькие и большие усовершенствования. В результате компания становилась сильнее и рентабельнее. Серые схемы требуют огромного количества лишней работы не только от первого лица, но и от всего коллектива, особенно финансового блока. Найти схемы обналички, потерять на них несколько процентов, поехать за деньгами, нанять охрану, привезти, разложить по конвертам, в одном помещении хранить и в другом выдавать. Это же тоже затраты, не говоря о рисках. Отказавшись от них, мы смогли сократить несколько человек и сэкономить на зарплатном фонде. Из нашей повседневной жизни ушла ложь, что оказало очень сильный оздоровляющий эффект на коллектив. ведь как бы хорошо к тебе не относились, но если ты в интервью для СМИ говоришь о патриотизме и социальной ответственности, а потом суешь человеку зарплату в конверте, это само по себе отравляет рабочую атмосферу цинизмом и разлагает души. Сотрудник думает, если можно врать и воровать ему, то почему нельзя врать и воровать мне? И со спокойной душой врет и ворует. Как только мы вышли в «Белый сектор», Логика «не мы такие, жизнь такая» перестала работать. Теперь, если ты воруешь, объяснение только одно – ты вор. А жить, зная о себе, такое невыносимо. Неудивительно, что уровень воровства у нас радикально снизился в считанные месяцы. Еще один бонус. По рынку пошел слух, что мы платим белые зарплаты. И к нам пошли лучшие специалисты. Таким образом, мы сэкономили и на HR. Раньше нам не всегда удавалось их переманить даже прибавкой к зарплате, а теперь они шли сами, не требуя повышения. На собеседованиях люди аргументировали свои действия так. «Я хочу к вам, потому что вы платите официально, а не в конвертах. Для меня это важно, я только что женился и хочу взять ипотеку». А те, кто постарше, выдвигали свои аргументы. «Мне уже за 40, скоро пенсия». И я вдруг осознал, что почти всю жизнь проработал в черную – На что же я буду жить в старости? Все эти новые мелкие бонусы постепенно складываются в одно большое преимущество. В результате я понял, что работа в черную от работы в белую отличается вовсе не тем, что помогает сэкономить кучу денег за счет невыплаты налогов. Это две принципиально разные модели управления. И еще большой вопрос, какая из них выгоднее. Черные и серые схемы имеют свои серьезные издержки. А работа в белую дает неожиданные возможности для оптимизации и вообще делает менеджмент полной мере искусством управления. У нас эта трансформация произвела такой эффект, будто мы до сих пор работали в темном помещении с потухшей лампочкой, а теперь нам наконец-то включили свет, и мы стали высвечивать все темные углы и вычищать всю пыль и грязь, которой раньше было не видно. Некоторые мои знакомые уходят от налогов не из жадности, а по принципиальным соображениям. Они говорят так, я не хочу платить государству ни копейки, они там все равно все разворуют, я лучше на эти деньги благотворительностью займусь. Что ответить? Я и сам не питаю иллюзий насчет наших чиновников, но плачу налоги не ради государства, а потому что это мой личный выбор. Я хочу быть честным и порядочным перед самим собой. Я хочу учителю своего сына смотреть в глаза и знать, что я у него ничего не украл. Я хочу разговаривать с врачом и понимать, что не виноват в том, что у него зарплата маленькая. Я хочу военному, полицейскому, да и тому же чиновнику в любой момент с полным правом сказать «ты живешь на мои деньги». А кто ворует – это их выбор, и я не хочу ни во что вникать. Знаю одно – воровство – заведомо проигрышная стратегия. и как бы хорошо им сейчас не жилось, посмотрим, что с этими людьми станет через 10-20 лет. Все наши поступки возвращаются, если не к нам, то к нашим детям. Примеров в новейшей истории России предостаточно. Но главный ответ на вопрос, зачем я перевел бизнес в белую, звучит так, чтобы выйти на новый уровень. Черная и серые модели управления конечны, и пока от них не откажешься, Никакими усилиями не пробьешь потолок возможностей. И если ты рассчитываешь когда-нибудь оказаться в высшей или даже средней лиге предпринимателей, тебе придется выйти из тени. До тех пор, пока ты в серой зоне, твой бизнес – это не бизнес, а так, промысел. Ты не можешь взять большой кредит, ты не можешь привлечь серьезные инвестиции, ты не в состоянии выстроить эффективное управление, ты даже продать свою компанию выгодно не можешь. Но главное, в серой зоне ты абсолютно беззащитен. Белые финансы – прежде всего твоя подушка безопасности. Невозможно собрать хороший урожай на минном поле. Слишком много рисков, за всеми не уследишь, где-нибудь дорванет, и ты в итоге потеряешь больше, чем сэкономил. Либо бухгалтерия запутается, либо собственный финансовый директор начнет шантажировать, либо рейдеры тобой заинтересуются. Теперь, слыша очередную новость о том, что у кого-то отнимают компанию, я уже понимаю, что за этим стоит. Белый бизнес отнять не так-то просто. А если у тебя все устроено полулегально, если ты с ног до головы замазан, если выбрал для себя лигу шулеров, то странно рассчитывать на честные правила игры. К нам тоже заходили люди из Абепа, и не раз. Мы были соседями. И маски-шоу я тоже пережил не однажды. И на встречу с каким-нибудь генералом приглашали чайку попить. Разумеется, начиналось с предварительных ласк, полупрозрачных намеков, как нелегко, наверное, в России делать бизнес. В ответ я тоже как бы невзначай говорил о том, что, конечно, ужас, но все-таки не ужас, ужас, ужас. И вообще мы теперь абсолютно белая компания. Да ладно, с прищуром улыбался генерал. Вы платите все налоги? Быть такого не может. Ведь если платить все налоги, ты банкрот. Почему банкрот? У нас пока получается. Вот смотрите. И как только ты начинаешь рассказывать финансовые подробности, товарищ генерал тут же считывает, что ты говоришь правду. По твоим глазам, мимике, по твоей компетентности в этих вопросах. И знаете что? У него даже тон разговора меняется. Он начинает тебя уважать. Он уже видит, что ты из другого сословия. Он уже понимает, что ты не его поле ягода. Уличные бандиты крышуют наркоторговцев и проституток и не лезут к серьезным бизнесменам. У государственных бандитов тоже есть свой лимит возможностей. Они обслуживают полулегальный бизнес. И как только ты из него уходишь, выпадаешь из их кормовой базы. Этот закон жизни нигде не прописан, но выполняется неукоснительно. конечном счете, я пришел к выводу, что англичане абсолютно правы. Honesty is the best policy. Честность лучшая политика. И это касается не только финансов, а вообще всех сфер бизнеса. Еще пример из практики. После лондонской олимпиады 2012 года администрация президента решила закупить для медалистов 123 автомобиля Audi. Мы, конечно, были рады. продали их хоть и со скидкой, но получили большую выручку. Торжественно вручили машины олимпийцам на Красной площади. Это была хорошая реклама. А потом глава фонда, который собирал с предпринимателей деньги и перечислял их за наши машины, приглашает меня к себе в офис на рюмку кофе и говорит: "Владимир Николаевич, ну как, вы довольны?" "Вполне. Прибыль, наверное, хорошая. Спасибо, не жалуемся. А как бы нам пауза. Что как бы нам? Ну где наш-то интерес во всем проекте? И дальше товарищ намекает, что это, дескать, не корысти ради, а токма волею одного большого человечка из администрации президента, который курировал данный проект. В ответ я делаю лицо Фореста Гампа и отвечаю, извините, но я взяток и откатов никому не плачу. Как? Вот так. Судя по выражению лица, в голове человека в тот момент все перевернулось. На следующей Олимпиаде олимпийцам дарили уже «Мерседесы», а через Олимпиаду – «БМВ». Еще один пример. Приходит к нам женщина из налоговой. Плановая проверка. Проверяет день, два, неделю. Потом предлагает зайти в ее рабочую комнату. Я захожу, присаживаюсь, и вдруг налоговик достает заранее приготовленный лист бумаги с надписью Ничего не говорите, просто кивните головой, да или нет. Вторая бумажка. Купите клиентскую базу. Третий. Стоит 15 тысяч долларов. Я, ничего не говоря, выхожу. Через час звонок. Звонит мужчина. Называет станцию метро, скульптуру, возле которой мы должны встретиться. Технология продумана и расписана. Как я вас узнаю, спрашиваю. Да я сам вас узнаю. На дворе вторая половина прошлого десятилетия. Большинство предпринимателей на моем месте отдали бы эту пятнашку, не бог весть какие деньги. Может быть и я бы отдал, но к тому времени понял, что вступать в такие отношения невыгодно. Ты либо ежик, либо колобок, и колобок всегда проигрывает. В общем, не буду в подробностях рассказывать, что мы предприняли, но уже на следующий день этого инспектора из налоговой уволили. Другой случай. Пришли пожарные, насчитали недостатки по 25 позициям. Устранять миллиона три придется вкладывать. Естественно, попросили взятку на порядок меньше. Мы отказались. Они стиснули зубы и стали ждать. По закону у нас есть три месяца на устранение недостатков. Прощаясь, они поинтересовались, вы что, правда, исправлять все это будете? А как же, конечно, будем. через три месяца приходят, Придраться не к чему. Инспектор уходил ошарашенный. Вы что, дураки? Столько денег потратили, мы же у вас в 10 раз меньше просили. Лучший метод борьбы с государственными бандитами – максимальная формализация отношений. Не верьте, когда говорят, что там наверху все прогнило. 90% неуставных отношений, с которыми сталкивается бизнесмен – это самодеятельность чиновников среднего уровня, Бороться с этим можно и нужно. Причем их же бюрократическими методами. Формальность, формальность и еще раз формальность. Не знаешь, как поступить? Поступай по закону. Дошло до того, что мы стали ежиками даже в мелочах. Однажды пришел к нам Роспотребнадзор. Две такие бойкие тетушки. Где тут у вас уголок потребителя? А книга жалоб? «Сертификаты, пожалуйста». «Ой, а можно кофейку у вас попросить?» «Приносим». «Ой, а можно пообедать?» «Ну хорошо, пообедайте». «А поужинать?» Вечером они уже попросили отвезти их домой на наших машинах. Итак, два дня. Чай, кофе, обед, ужин, ВИП-доставка по домам. Причем ладно бы вежливо, а то в приказном порядке. Но они не знали, с кем связались. Как только проверка закончилась, я посоветовался с юристом, Попросил бухгалтера выписать счет и подписал письмо их начальству. «Уважаемый такой-то! Ваши коллеги работали у нас в такие-то даты. Выпили столько-то чашек кофе, съели столько-то обедов и ужинов, плюс услуги ауди-такси. Просим оплатить 12 тысяч рублей». Через несколько дней тетки прибыли злые, как ведьмы. Пришли в кассу, заплатили деньги, улетели на метле своим ходом. С тех пор я много раз слышал от друзей, что с моей стороны это был перебор. А я так не считаю. Если ты не платишь генералу Абепа, то почему должен платить рядовому инспектору? Ты либо ежик, либо колобок. И колобок, как все мы прекрасно помним из детской сказки, проигрывает. Всегда.